«Они хорошо оформлены, не так ли? Знаешь, я ведь тщательно отбирал их из этого города!» «Так значит, я понял. Ты мне нравишься. Модные предметы – очень важная штука. Горничные хорошо научили меня этому. Ну ладно, давай начнем. Великое создание предмета!» Как только он произнес заклинание, черный как смоль клинок возник в руке короля заклинателя. Зачем его величество использует оружие? Король-заклинатель должен быть специалистом по тайной магии, при этом самой быстрой при использовании. В таком случае на оружие стоит полагаться лишь, если кончилась манна и нет других вариантов. Заклинатели тайной магии хорошо знают это, поэтому никогда не бросаются в бой с оружием. Король-заклинатель выбрал бой на мечах с каким-то умыслом. Может ли быть, что он потратил много манны? Тогда это плохо, Его Величество прибыл сюда для битвы с Елдваофом. После ряда бросков огненного шара, заклинания против крупных групп врагов, а еще его массовый призыв нежити, она могла бы понять, если бы его манна истощилась. Заклинание призыва этой нежити должно быть высокого круга. Хотя она не знала силу высших призраков, но они определенно сильнее призраков. Таким образом, призыв такого числа высших призраков чреват большими затратами манны, в обычных обстоятельствах при призыве ангела священник может вызвать лишь одного за раз. Вызов множества существ возможен при призыве таковых меньшей силы. По этой логике он должен был использовать очень высокоуровневое заклинание. Может быть даже невообразимое, мощное, из шестого круга. Шестой уровень. Нея сглотнула. Шестой уровень. Являлся абсолютно неизведанной территорией. По легендам, святая королева могла использовать заклинания четвертого уровня, а это на два круга выше ее уровня. Это явно лежало за пределами общеизвестных знаний, но король-заклинатель, наверное, мог бы воплотить в жизнь нечто подобное. Может быть, если он и правда использовал заклинания шестого круга, то такой огромный расход маны вполне понятен. Но тогда, может мне стоит помочь королю-заклинателю? Неа смотрела на короля-заклинателя со спины пока он оттеснял получеловека. Получеловек, выглядывающий из-за плеча короля заклинателя, был очень силен, и даже несколько таких, как Нея, тут не принесли бы много пользы. Но все же король заклинатель держался так решительно и открыто, не показывая даже намека на свое поражение. Может ли его величество быть кем-то наподобие рыцаря-мага? В одновременном изучении обращения с мечом и заклинаний были свои преимущества и недостатки, Преимущества включали способность использовать разные стили боя, но недостатком можно было считать, что стать поистине умелым в обеих областях было очень сложно. Так каким же был король-заклинатель? Они смотрели друг на друга и не спеша пришли в движение. Они сблизились на дистанцию ударом мечом. База первый сделал свой ход. «Удар щитом!» Внезапный рывок, сделанный со щитом перед собой, и король-заклинатель встретил его в лоб со своим мечом. Ожидаемо, что силу его массивного тела было невозможно просто так остановить. Короля заклинателя отправили в полет. Нет, после приземления он все равно мягко стоял на ногах, поэтому это не совсем верно описывало то, что произошло. Скорее его просто оттолкнули назад. Хотя сам факт, что король заклинатель, который мог сломать череп Баффалка голыми руками, был так отброшен, удивлял, Но тело из костей явно было не способно полностью защититься от подобной атаки. Нея знала о боевом навыке крепость, что могла полностью обнулить силу удара. Но этот навык был доступен только воинам-ветеранам. Оба шагнули вперед и сошлись друг с другом мечами. Их движения были слишком быстрыми для глаз Неи. Единственный момент, который был ей отчетливо виден – миг, когда клинки их мечей ударялись друг о друга и застывали на месте. Ступи Нейя в такую схватку, и ее точно бы забили насмерть. Сталь сходилась со сталью на высоких скоростях, и рвущий уши звон металла эхом разносился вокруг. Руки обоих были одинаково сильны, а потому, когда их клинки скрещивались, атакующая и защищающаяся сторона постоянно менялись. Она задумалась, как база мог размахивать таким тяжелым мечом одной рукой. «Да и стоит отдать должное королю-заклинателю», сражающемуся двуручным мечом, будучи магом. Это была невиданная ранее для Неи высокоуровневая битва, и она была уверена, что вмешиваться ей точно не стоит. Чтобы не мешаться в бою, Нея медленно сместилась к укрытию и спряталась. Они долго сражаются друг с другом, но никто из них не ранен. К слову об этом, король-заклинатель кажется ну, слишком уж сильным. Разум Неи больше не мог адекватно воспринимать мага, способного так умело сражаться мечом, Он использовал какое-то особое удивительное заклинание? Единственное, что Нея могла сделать, связать увиденное с каким-то суперсильным заклинанием, о котором она никогда даже не слышала. Даже так. Если все так и продолжится, то без сомнений король-заклинатель победит. Нет, может он как раз и планировал растянуть битву. Нежить не знает усталости, и его рука не дрогнет в бою. Это было явно не в пользу базе. База, видимо, тоже это понял, потому что у его лицо исказилось. Если бы у него был какой-нибудь козырь. Нея была шокирована. Король-заклинатель внезапно кинул свой огромный меч в базу. Сразу же вокруг базы появилась полусфера света и заблокировала брошенный меч. Шар света пропал, и брошенный меч лишь слегка царапал базу. Это плохо. Нея приготовилась выскочить из своего укрытия. Король-заклинатель был с пустыми руками. М в один момент в руках короля заклинателя оказалась черная как бездна лебарда. База был в том же состоянии, что и Нея. Его глаза по размеру напоминали тарелки. Ты не использовал заклинание! Так как ты это сделал? И куда делся твой брошенный меч? Я просто использовал беззвучное заклинание, не переживая об этом. Хорошо, меня этому научил товарищ, но я не совсем уверен в своих навыках. Я заранее извиняюсь, если в итоге у меня ничего не получится. Король-заклинатель подготовил свою алебарду. Он излучал странный гнет. Воины часто предпочитали оружие одного класса. Мечи, топоры, булавы и прочее. Король-заклинатель использовал инерцию для взмаха своей алебардой. Он атаковал по ногам базы, которые сложно было защитить размашистым движением. Такую технику можно было использовать только с древковым оружием. Когда База опустил меч, чтобы заблокировать атаку, Алибарда резко подскочила вверх. Это был ложный выпад. Это движение требовало немалой силы, но База мгновенно поднял меч для блока. Как и ожидалось, король-заклинатель предпочитал меч и не казался очень умелым с Алибардой. Пускай он элегантно исполнял атаки из учебника, но с его атаками было что-то не так, и даже Нее с ее ограниченным видением было это понятно. Заблокировав импульс Алибарды, База прыгнул назад. «Песчаная буря!» Песчинки вылетели изнутри меча и стеной устремились к королю-заклинателю. Вероятно, это полностью закрыло ему обзор. В то время как она задумалась, есть ли у короля-заклинателя глазные яблоки, она понимала, что иметь ограниченное поле зрения довольно большой минус. «Малая печать! Удар неимоверной силы!» Первое было боевым искусством, которое Нея не понимала. А второе было передовой техникой, силовым ударом, который нанес бы дополнительный урон. После использования этих заклинаний, База рванул вперед еще быстрее, чем раньше. Рог Базы засиял странным светом, и он стал выглядеть как падающая звезда. «Гра!» «Ха!» Король-заклинатель принял удар своей алебардой. «Ха-ха-ха!» Засмеялся База. Раздался звук разрываемого металла. Нея раскрыла свои глаза. В самом деле, пробивающая атака? Пробивающие атаки наносили урон непосредственно оружию противника, но количество урона зависело от материалов, из которых состояло каждое из оружий, и от их потенциального урона. Вероятно, боевые навыки базы увеличивали эти два параметра. Нея начала испытывать беспокойство, но в следующее мгновение она застыла, заметив удивленное выражение на лице базы. Оно невредимо. База проревел в шоке. «Да что это, черт возьми, за оружие?» Когда База отступил, его выражение лица полностью изменилось и показывало отсутствие намерения продолжать атаку. Король-заклинатель закрутил свою лебарду, рисуя прекрасную дугу в воздухе. «Ты же понимаешь, что я создал это оружие своей магией, так? Оно не может быть сломано так просто». «Но оружие, созданное магией, ведь наоборот хрупкое!» «Ого!» «Похоже, ты уже дрался с противниками, у которых было подобное оружие, но опасно жить с таким плоским мировоззрением, не так ли? Другими словами, стоит брать во внимание, что существуют противники с призванным оружием, которое ты не сможешь сломать».